Глава двадцать четвертая В комнате царила полная тишина, хотя Маша, полностью поглощенная своими мыслями, ее не слышала. Она даже не сразу услышала, что папа ее о чем-то спрашивает. «А?» «Маша, каков будет твой ответ?» — повторил Далгитхан Умранов. А все смотрели на нее, и она даже слегка растерялась и почувствовала, что начинает густо краснеть. Это было ужасно глупо, но Маша ничего не могла с собой поделать. «Дочь, если ты не хочешь, — начала Валерия Умранова, — никто и никогда не заставит тебя выйти за него замуж. Не волнуйся, мы все уладим». «Ма!» — попыталась вклиниться Маша. Но Валерию Умранову остановить было сложно. «И не бойся ты ради бога его магии. Мы сумеем защитить тебя» а этому пернатому я все перья повыдергиваю. — Лера, успокойся, — сказал Далгетхан. — Он знал, в какое опасное место Маша попала, — вскинула руку она. — Знал и словом не обмолвился. И это он нам подсунул черного мага. Успокоиться? Никогда. Оставь это мне. Низкий обволакивающий голос отца звучал убедительно. У Маши даже мурашки побежали по спине. Валерия некоторое время смотрела на мужа, наконец выдохнула и отвела взгляд. Спасибо, имат Аане, что веришь мне, проговорил он, взял ее руку и поцеловал, а потом снова обратился к Маше. Так что мне ответить господину ректору? На нее опять смотрели все, но Маша собралась силами, попыталась улыбнуться и выдавила. Я подумаю и сама ему отвечу». Долгитхан смерил взглядом дочь и кивнул. «Хорошо». Потом оглянулся на жену. «Лера, пойдем. Рази, Наиля, прошу со мной». Вслед за главой клана Черных Нагов и его супругой удалились тетя Наиля и Рази. Остались только сестры. И тут началось. Они накинулись на Машу с копом. «Ты что? Выйдешь за него?» Эти фирменные умрановские взгляды. Маша закрыла лицо рукой. Хотелось сбежать от всех, но сбежать было некуда. Девчонки собрались в ее комнате. И вдруг раздался стук в дверь. Все немедленно затихли и повернули туда головы. А Маша сказала. «Войдите!» В наступившей тишине прозвучало неожиданно громко. Дверь отворилась. На пороге стоял Зейраж Архан. Немая сцена. У Маши от неожиданности язык отнялся, а девчонки... Только что кипели дикие страсти, сестры, казалось, живьем его сожрать были готовы. А тут все дружно переглянулись и заторопились. «Ну, мы пойдем, звони, если что». Зейраж едва сдерживался. После того разговора с Янтарным и остальными умрановскими детьями ему резко стало не по себе, и он снова обратился к главе клана черных нагов. — Черт возьми, он же не вчерашний пацан, чтобы его вот так выдерживали в неведении. Зейраж хотел конкретики. — Я спрошу свою дочь и отвечу вам, — сказал ему Долгетхан. Если хотите, подождите. — Немного ли воли вы даете своей дочери? Чуть не взорвался Зейраж, однако сдержался. — Хорошо, я подожду. А потом он целую вечность торчал в кабинете и ждал чтобы услышать. Она подумает и сама вам ответит. «Что?» Сначала не понял Зейраш. «Подумает?» Он резко встал и пошел к двери. Но как бы он ни был скор, Далгетхан раньше него оказался у двери. Непроницаемый, невозмутимо спокойный, стоял, сложив руки перед собой. «Постойте!» «Пропустите! Я должен видеть ее немедленно!» «Это невозможно!» — проговорил Долгитхан Умранов. — Она увидится с вами, когда сама захочет. — Сама захочет, — не выдержал Зиераш. — Вы разбаловали, дочь. С дороги или я разворочу тут все? — Попробуйте, — спокойно сказал Черный Наг и отошел в сторону. А Зиераш приложил ладонь к каменной двери, фонившей магией, словно напитавшаяся губка. Он должен был просто развоплотить ее. Однако этого не произошло но ведь его магия была при нем. — Видите ли, господин ректор, — начал Далгитхан Умранов, — вся магия этого дворца замыкается на меня, на мою магию, мою силу и кровь. Таков закон. Чтобы развоплотить ее, вам сначала придется развоплотить меня. Сможете? Черный Нак не предпринимал ничего, но его молчаливое противодействие и было той силой, с которой Зираж еще не сталкивался. Я должен видеть ее, — сказал он уже другим тоном. — Прошу вас. Долгитхан смотрел на него некоторое время, потом кивнул. — Хорошо, я провожу вас. И пошел вперед. Азейраж за ним, как проштравившийся школьник. Некоторое время спустя Долгитхан сказал. — Мы — наги, наши женщины — наша жизнь. И мы не балуем их, мы бережем их и носим на руках. Мы готовы умереть за них. Я тоже. нак покосился на него и сказал. Запомните, силу имеет только добровольное согласие. Сможете получить его, девушка ваша. Я понял. Мрачно бросил Зиераш. Это хорошо. Не поворачивая головы, кивнул Долгетхан. Мы пришли. Показал на дверь и оставил его там. И вот теперь он ждал а девушка казалась такой взволнованной, как будто сейчас расплачется. «Маша», — хотелось ему сказать, — «не надо так, это же я, Маша». Девчонки быстренько пошли к дверям. Ректор посторонился, пропуская их, но так и продолжал стоять мрачной скалой. Когда все вышли, мужчина сказал, «Прошу вас на два слова». О, вот это был момент полного смятения и ужаса. Она не была так растеряна, когда в ту чертову паутину попала. Тогда Маша знала, что должна бороться. А тут она вообще не знала ничего. Вылетели из головы все мысли. Маша по-прежнему чувствовала, как язык примерзает к небу, и ей просто слова не вымолвить. А он смотрел на нее и ждал. Пришлось собрать все силы, чтобы промямлить. Да, конечно. А потом она встала и осторожно пошла к двери. На какую-то долю секунды ей вдруг показалось, что они снова там, и она идет к нему босиком по тропе. И с трудом сдержала вздох. Как просто было там, и как сложно все стало здесь. Дошла. Даже смогла выдавить вежливую улыбку. «Я вас слушаю». Мужчина скользнул по ней взглядом и отодвинулся в сторону, пропуская ее. «Прошу, что-то в этом было такое?» В строгости черт смуглого лица. В его голосе. Ей вдруг показалось, что сладкий холодок заливается в легкие. И тут же вспомнилось, что он всегда пропускал ее вперед на занятиях. «Это просто вежливость», — сказала она себе. «Просто вежливость и больше ничего». Жаль, ей хотелось бы, чтобы вернулось то безумное, когда он прижимал ее к себе и кричал. «Маша, не смей, не смей, слышишь?» Однако волнение наконец отступило она хоть немного смогла соображать. Тем временем они вышли в коридор и теперь стояли в центре. И что дальше? Возникла нелепая пауза. Зейраш Архан огляделся по сторонам и замер, непроизвольным жестом откинул полы пиджака и упер руки в бока. Маша увидела в этом признак волнения. Все лучше, чем строгая вежливость. Хотя, может, она и ошибалась. И тут он сказал. Я бы хотел говорить без свидетелей, но не здесь. Есть поблизости какая-нибудь гостиная? — Конечно, есть, — проговорила она, взглядывая на него из-под лобья. — Вы не могли бы показать? Маша просто прошла вперед. Это была передышка, потому что черт бы его побрал, все слова заканчивались раньше, чем он произносил их вслух. И вообще... Что надо говорить в таких случаях, Зираж понятия не имел. Не его профиль. Он больше по... Черт. То, что она отгораживалась от него своим страхом и волнением, вымораживало. Его и раньше тянуло к девушке неведомая жажда. А теперь связь между ними стала просто жизненно необходимой для него. Ему нужно было видеть ее, знать, что она рядом. Иначе демоны ворочались и начинали бесноваться в душе. Зираж хотел ее всю. Ее сладкое дыхание и сводивший с ума запах. Ее девчачьи мысли и глупые ванильные мечты. Но он же... Черт, он совсем не умел на такие темы разговаривать. Пока шел, вселился вспомнить, что в таких случаях говорили другие. В голову такая чушь лезла, что господин ректор невольно прикрывал глаза и скрипел зубами. В конце концов ухватился за мысль, что Долгитхан ей уже все сказал. И раз она согласилась выслушать, значит, эту тему опускаем. Можно прямо переходить к делу. «И как ты себе это представляешь?» съязвил внутренний голос. «Боже, какой он идиот! Хотелось сжать лоб и провести ладонью по лицу. Но вот они пришли. Это была уютная светлая гостиная. Теплый резной камень, старинный декор. В центре был мраморный бассейн с лотосами, и в нем плавали оранжевые рыбки. У бортика бассейна Маша остановилась и осторожно взглянула на него. Он замер в двух шагах. «Маша, ты должна уехать со мной, а там я придумаю, как устроить свадьбу». Так и рвалось из него. Но он понимал, что надо осадить. Долгитхан уже все объяснил, вот и надо держаться выбранной стратегии и не спугнуть. Проклятие! Насколько проще все было там, в Междумирье? Там был шалаш. Стоило вспомнить о шалаше, его сразу же обдало жаром желания. Пришлось встать в полоборота. А девушка смотрела на него и ждала. Зейраш отошел на пару шагов и начал. «Мария, тебе нужно продолжить обучение». У нее глаза расширились, а он осознал, что сморозил. «Какой же он идиот!» И надо же было именно в этот момент вспомнить, что ему говорил отец девушки. — Да, я знаю, — проговорила она, поджимая ручки. — Маша... — прокашлялся он. — Это необходимо. Занятие черной магии надо продолжать. И <связывается> нам нельзя прерывать контакт. Теперь она смотрела на него, чуть приоткрыв розовый рот. — Маша... Поэтому дальнейшее обучение ты должна проходить в моем институте и под моим руководством». Выдал он единым духом. И теперь смотрел на нее и протягивал ей руку, а в душе все кричало. «Маша, скажи мне «да».» Прошло несколько бесконечно долгих секунд, в течение которых Зейраш успел трижды сгореть изнутри. Девушка смотрела на него своими ясными голубыми глазами потом осторожно вложила руку в его ладонь и сказала. «Да, я согласна». Она чуть запнулась, но тут же продолжила. «Проходить дальнейшее обучение в вашем институте». «Это ведь было да? Она это сказала?» «Фух, у него случился легкий припадок эйфории, и пошли к черту все умрановские зитья с лживым сочувствием и добрыми пожеланиями». Все. Зейраж сжал ее маленькую белую ручку в своей большой смуглой руке и подумал. «Попалась, птичка!» Этот жест и взгляд закоренелого собственника. «Еще посмотрим, кто из нас попал», – думала Маша, глядя на мужчину. Но он снова смотрел на нее, как там, и такой огонь горел в его глазах, что она просто не могла отказаться. Зейраж уже проводил девушку обратно в комнату, а дурацкая эйфория, захлестнувшая его, все не отпускала. Но потом, сквозь это несвойственное ему размягчение мозгов, все-таки пробилась мысль. А что же там за жених такой, за которого она была просватана? Он как-то совсем подзабыл об этом факте. Не до того было, начисто вылетела из головы. А сейчас вспомнилась и даже стала пригорать внутри. Настолько мысль была неприятна и тут он неожиданно услышал рингтон своего гаджета шел входящий вызов он быстро полез в карман пиджака и посмотрел на экран знакомый номер раньше ему с него звонил гарут омар о выругался про себя зираж вот ты то мне и нужен